Глава тридцать восьмая. Мой пыл несколько убавляется. Стоит мне оказаться внутри, среди шумной толпы. Беседы ни о чём и суета жутко отвлекают. На нас со львом никто даже внимания не обращает. Сергей Леонидович не отходит от своего сына, то и дело пытается втянуть его в разговор. Неподалёку некоторое время крутится Аня, но потом вдруг хватается за мобильный и, бросив короткое «Игорь», Скрывается за дверями одной из многочисленных комнат. Милане Ярославовне по-прежнему всё равно. Она мило щебечет с отцом льва, то и дело игриво поправляя платиновые локоны. А тем временем наши матери окучивают ректора. Не знаю, что они задумали, но, кажется, реализация плана сильно хромает. На лице Астахова чётко читаются скука и желание прекратить разговор. «Лев!» — шиплю своему лже-жениху. «Мы должны рассказать всё, сейчас же!» Не дожидаясь ответа, прокашливаюсь, желая хоть как-то обратить на себя внимание. Но сквозь царящий здесь гул не пробиться. Встречаюсь взглядом с Веленом, и это придаёт мне сил и уверенности. Подаюсь вперёд, намереваясь подойти ближе, но чувствую ледяные ладони льва на своей талии, и обречённо всхлипываю. «Сколько можно обращаться со мной, как с тряпичной куклой?» Выкручиваюсь из схватки, смотрю на лжежениха с ненавистью, но он всё же оказывается сильнее и проворнее. Не замечаю, как мы уже стоим в противоположном углу просторной гостиной. «Ты с ума сошла, Ангелина!» — испуганно хрипит он. «Хочешь всех нас опозорить?» Мы и так уже опозорены своей ложью. Цежу сквозь зубы. А я хочу все исправить. Ты же обещала. Умоляюще тянет. Ради Крис. Играет на старых струнах. Перестань манипулировать мною. Я жалею, что повелась на твою просьбу. Говорю все громче. Ты такой же, как все они. Может, Крис будет лучше без тебя? Ей нужен мужик, а не «ты». Мои слова больно ранят льва, но первоначальные цели я достигаю. Он убирает от меня руки и растерянно моргает. Пользуясь его замешательством, ищу взглядом Велена, но не нахожу. Сердце ухает вниз, а в горле застревает комок. Уверена, что Велен неправильно воспринял наше объятие со львом. От злости бью лже-жениха в грудь, дальше отталкивая от себя. Шум вокруг действует на нервы, забирается в мозг, разрывает его изнутри. Я ведь должна сосредоточиться, но вместо этого мысли отплясывают чечетку. «Хватит!» — скрикиваю я. И, наконец, все замолкают, устремляя на меня ошеломленные взгляды. Именно этого я и добивалась, и мне больше не страшно. Выхожу на середину гостиной, сканируя наших со львом родителей. Усмехаюсь им ехидно и криво, но, кажется, в этот момент я похожа на психа. Пора закончить этот спектакль и сбросить маски. Поворачиваюсь к семье Велена, но смелости хватает лишь на то, чтобы посмотреть в лицо Сергею Леонидовичу. Не знаю почему, но он располагает, Создает впечатление человека доброго и понимающего. Совсем как Вилен. Думаю, мой мужчина характером выдался в отца, хоть внешне и похож на мать. Значит, найдем общий язык. Я просто обязана это сделать. «Я хочу извиниться!» Говорю достаточно громко, но голос дрожит. «Мы вам солгали!» Делаю паузу, игнорируя нервное покашливание мамы. Мы со Львом не жених и невеста. Боковым зрением замечаю, что ректор Астахов заинтересованно смотрит на меня, сложив руки на груди. Судя по всему, он единственный в курсе любовных похождений Велена. Поэтому и злился на меня в начале встречи, увидев под руку со Львом. «Это всё ложь, спектакль, чтобы родители Льва смогли втереться в ваше доверие, а мои...» В принципе, получить полезные связи. Виновато развожу руками. Впрочем, друг от друга наши семьи тоже стремятся только извлечь пользу, поэтому и свели нас вместе. Взаимовыгодное сотрудничество, и не более того. Хмыкаю язвительно. «Ангелина!» Хрипло выдыхает моя мать, но больше она не имеет надо мной власти. «Мы со Львом просто два идиота, прочно засевшие под каблуком своих родителей». Продолжаю я, будто с цепи сорвалась. «Мы любим других людей, но вынуждены находиться здесь вместе, чтобы угодить своим семьям. А ведь надо было просто плюнуть на всё и сбежать, как в своё время поступил Вилен». В этот момент глаза Сергея Леонидовича округляются от удивления. Но на смену ему быстро приходит понимание. Кажется, он догадался, кто тот другой человек, которого я люблю. «Ах, да!» — обращаюсь непосредственно к родителям Велена. «Ваш сын — это лучшее, что случилось в вашей жизни. Иметь карьера, мнение окружающих — ничто его вам не заменит, и тем более случайные люди». Многозначительно произношу и бросаю взгляд на маму Велена. «Что себе позволяет эта пигалица? Блондинка делает шаг ко мне навстречу, но муж мгновенно берет ее за запястье, останавливая. Шумно выдыхаю, поставив тем самым точку в своей сумбурной речи и резко разворачиваюсь на каблуках. «Извините, но мне еще нужно избежать самой огромной ошибки в своей жизни». Поспешно ухожу, громко цокая по идеальному паркету этого неидеального дома. Сердце бьется, как у загнанного кролика, но сейчас я боюсь не реакции родителей, не того, что обо мне подумают все эти важные люди. Я боюсь не успеть, не подобрать нужные слова. Я до одури боюсь, что все кончено. Я ведь не переживу, если потеряю Вилена. да еще и по собственной глупости. «Что это было?» раздается за спиной злой вопрос отца Льва. «Это была правда, папа!» вторит ему непривычно холодный и строгий голос моего бывшего фиктивного жениха. «Я не буду с Ангелиной. Никогда. В лепешку разобьюсь, но женюсь на Кристине. Вы ее даже не знаете». «Однако мне плевать на ваше мнение». «Что происходит дальше, я уже не слышу, потому что покидаю дом, хлопнув дверью. Останавливаюсь на крыльце и суматошно осматриваюсь по сторонам. Взгляд почти сразу цепляется за родную мужскую фигуру, что направляется к автомобилю. «Велен!» — вскрикиваю, быстро преодолеваю ступеньки и мчусь к нему, несмотря на то, что каблуки застревают в щелях между плитками. Даже чуть ли не падаю в какой-то момент, ногу подворачиваю, но шага не сбавляю, потому что должна оказаться рядом с Виленом, объяснить ему всё и заслужить его прощение. Мужчина останавливается и разворачивается ко мне, словно в замедленной съёмке. Хочу броситься ему на шею, но одним властным жестом он заставляет меня застыть на месте, в метре от него». «Ну и зачем бежишь за мной сейчас, Ангелина?» Слова, как иголки, острием вонзаются в сердце. «Ведь я недостаточно хорош для твоих родителей. Недостаточно хорош для того, чтобы переехать ко мне. Недостаточно хорош, чтобы выйти за меня замуж. Недостаточно хорош даже для того, чтобы показаться со мной в высшем свете». Тон ядовитый, но с примесью горечи. «Нет, Вилен, нет!» Я мотаю головой и давлюсь слезами. «Я хотела, решила, но Лев и Крис...» «Это всё не по-настоящему было, спектакль, чтобы...» «Я дал тебе пятнадцать минут, чтобы ты приняла решение и во всём призналась». Ровным тоном проговаривает Вилен. Строго, по-преподавательски, будто мы в аудитории сейчас. Знаешь, как в универе. Студенты ждут преподавателя ровно 15 минут. Нет, уходят с пары. Теперь я понимаю, почему он всё время поглядывал на часы. Вилен дал мне последний шанс, который я бездарно упустила. Но откуда мне было знать об этих чёртовых 15 минутах? Впрочем, я должна была сразу сказать всё как есть, а не играть невесту льва при родителях любимого мужчины. «Велен», — умоляюще тяну я, — «я как раз собиралась». «Долго собиралась. Не зачет, Ангелина». Язвит вроде бы привычно, но моё полное имя в его устах звучит как приговор. Разрывающие души эмоции... Разливающиеся по телу дрожь и судорожные всхлипы не позволяют мне подобрать нужные слова. Да и сработают ли они сейчас? Слова бессильны, когда расходятся с поступками. А свой сегодняшний поступок я и сама себе простить не могу. Чего ожидать от Велена? Рискую приблизиться вплотную, обнять мужчину, который сейчас твёрд и холоден, словно камень. Мне больше не растопить его. Я потеряла его доверие. «Хватит, Ангелина, сегодня твои слёзы не действуют на меня», подтверждает Вилен мои худшие опасения. «Я им больше не верю, как и тебе». Берёт меня за плечи, больно впиваясь пальцами, и отодвигает от себя. Отрывает, как пиявку присосавшуюся. «Не хочу отстраняться, но сопротивляться грубой силе невозможно». Велен. «Пожалуйста!» Всхлипываю и не могу продолжить от боли, поражающей всю меня. «Сегодня я понял, что добиться тебя ведь можно было в два счёта!» Больно стреляет словами. «Сказать твоей маме, кто я на самом деле?» И она сама бы преподнесла тебя на блюдечке и с бантиком. А ты бы даже ничего пикнуть не посмела против. Сидела бы и молчала. как на этом грёбаном ужине. Его тон настолько ледяной, что впервые в жизни мне холодно да дрожи рядом с ним. Знаешь, да я ведь даже сейчас это могу сделать, при всех. Могу поспорить, Изольда Генриховна передаст тебя мне, как переходящее красное знамя, и глазом не моргнёт. Велен продолжает резать меня без ножа. а я молчу, потому что отчасти он прав. «Да только знаешь, нахрен мне жена такая!» Отталкивает, а сам прячет руки в карманы, будто сдерживается, боится сорваться, чтобы не позволить себе. «Что? Обнять меня или ударить?» «Вилен, нет, пожалуйста, всё совсем не так!» — кричу сквозь рыдания, — «Что мне сделать, чтобы ты простил меня?» Цепляюсь руками в его рубашку, тяну на себя, да так, что трещат пуговицы. «Прости, Вилен!» «Куда же делась твоя гордость?» — выдает ядовито. «С сыном дипломата можно побыть тряпкой!» «Я люблю тебя!» — хнычу обреченно, хотя чувствую, что он мне не верит. «Тебя, Вилен, не сына дипломата!» «Любила бы, вот этого всего бы не допустила!» Многозначительно указывает жестом в сторону дома, намекая на то, что произошло в его стенах только что. «Не бросай меня, я не смогу, не выживу!» Кричу в истерике. «Я буду делать все, как ты скажешь, пожалуйста, все, что захочешь!» Становлюсь на носочки, чтобы дотянуться и поцеловать Велена. Конечно же, он отворачивает лицо, отмахивается, как от назойливой навозной мухи. Касаюсь мокрыми от слез губами его подбородка, шеи, провожу носом по щеке, прижимаюсь к мужчине, потому что чувствую, что теряю его. Уже потеряла. Слушай, ты не настолько хороша в постели, чтобы ради этого терпеть твои выходки и предательства. Специально цепляет меня грубостью, раздавить хочет, растоптать так, как я поступила с ним. «Но знаешь, да, ты можешь сделать кое-что для меня», — произносит неожиданно, а я с надеждой устремляю на него затуманенный слезами взгляд. «Исчезни из моей жизни, сбеги и спрячься, у тебя это отлично получается». Чересчур резко отталкивает меня. так что я отлетаю на несколько метров и с трудом умудряюсь сохранить равновесие. Велен рывком открывает дверь своей машины, скрывается в салоне и уже через секунду с ревом срывается с места. Уезжает навсегда. Я знаю, что вижу его в последний раз. Уверена в этом. Он ведь смог вычеркнуть из жизни своих родителей, а мне и подавно не на что надеяться. Оседаю прямо на покрытый вычурной плиткой тротуар и реву, спрятав лицо в ладони. Понимаю, что слезами делу не поможешь, но сейчас мне это нужно. Я раскололась пополам, и больше некому собрать меня. Вытираю мокрые щеки до красноты и изжения. Мельком скольжу взглядом по своим рукам и останавливаюсь на золотом колечке с крыльями ангела и топазами. Всё, что осталось мне от Велена. Кулон, кольцо и воспоминания, в которых мы с ним по-настоящему счастливы. А ведь я так и не успела сказать «да». Однако теперь моё согласие никому не нужно. Слышу визг тормозов. С надеждой всматриваюсь вдаль, ища глазами автомобиль Велена. Решил вернуться. Но он, приостановившись на выезде со двора, Тут же вновь повышает скорость и скрывается на повороте. Параллельно ощущаю знакомые холодные ладони на своих плечах, но у меня даже нет сил сопротивляться. «Да не плачь ты!» — нарочито бойко говорит лев, поднимая меня на ноги и разворачивая к себе лицом. «Он же любит тебя, а значит, перебесится и вернется, никуда не денется». Пытается улыбнуться приободряюще, успокоить меня. Но я только сильнее захожусь плачем. Отрицательно качаю головой и глотаю слезы. «Ты не понимаешь», — схлипываю. «Я обещала не предавать его, но предала, совсем как его мать, унизила при всех». Роняю голову льву на грудь. «Он не простит никогда, он уедет». «Всё кончено! Кончено!» Сипло повторяю, продолжая плакать. «Как же глупо! Всё разрушилось!» Сокрушённо шепчу. Делаю лихорадочный вдох и отстраняюсь от льва. Вижу, что вслед за ним вышли и остальные. Ловлю на себе сочувственный взгляд отца Велена и надменный его матери. От ситуации в целом становится не по себе. Не хочу встречаться глазами со своими родителями, потому что боюсь сорваться. Молча разворачиваюсь и, насколько могу, быстро и уверенно шагаю прочь. Кажется, не так далеко от этого жилого сектора есть стоянка такси. Помню, что видела её по дороге. Куда я поеду? Не знаю. Решу по пути. Я больше не могу оставаться в этом городе. «Так, я с тобой». нагоняет меня лев. «Ты в таком состоянии сейчас ещё натворишь непоправимое». «Если ты имеешь в виду самоубийство, то я не собираюсь», горько усмехаюсь. «Вроде бы». Лев косится на меня настороженно, а я тяжело вздыхаю и укоризненно качаю головой. Смотрю на его осунувшееся, полное сомнений, грустное лицо, и решение приходит само собой. «Так, лев», Поехали крис сейчас. Заявляю вдруг, а у него от неожиданности глаза как блюдца становятся. Пусть хоть у кого-то из нас жизнь сложится. Хмыкаю и ускоряю шаг.